Джим, пошли кого-нибудь на пристань, пусть пришлет спасательную шлюпку. Может быть, она еще жива. А я пока отведу убийцу в тюрьму и сдам его с рук на руки. Как только вы найдете тело жертвы, дайте нам знать. Изверг, взблизгнула женщина, наверняка он убил собственную жену. Синяя борода. А может быть, он тоже? А? Я слышала у них там течет речка Фосфор. И когда этим душегубам надоедают жены, они их топят в реке. Да не река, а пролив. Не Фосфор, а Босфор. Поправил я стражник. К тому же он не дурок. Уж больно хорошо он изъясняется по-английски. Ну, чем хуже для него. Не унималась женщина. Какой позор, а? Какой позор! Ну, дорог, тех хоть можно понять. Они с детства привыкли бросать женщину в воду. Она с ужасом взглянула на бушующее внизу море и поспешно отошла от края. Несчастная женщина. Ой, несчастная, кончихся мучения. Уж лучше, конечно, умереть, чем жить с таким чудовищем. Но это это была не моя жена. Робко возразил Джон Долито. А, так ты бросил искать чужую жену? Забежала женщина. Чужую жену бросил. «Так кто это был на самом деле?» Строго спросил стражник. «Я ведь видел собственными глазами, как вынесли на руках женщину». Доктор поразмыслил и решил ничего не отвечать. Он все-таки попался, и в конце концов его вынудят признаться, что это была тюлениха, которую он выкрал из цирка что он бросил в море, таким образом вернул ей свободу. Но пока действительно было лучше помолчать и рассказать всю правду только в суде. Ну так кто же это был? Грозно повторил свой вопрос стражник. Доктор молчал. Да, конечно, это была его жена, решительно сказала женщина. Посмотрите, посмотрите, какие у него жестокие, злые глаза. Я готова поклясться на Библии, что он держит в заперти еще полдюжины жен и только ждет удобные минуты, чтобы их утопить. О, бедняжки, бедняжки. Вы, конечно, можете не отвечать на мои вопросы, сказал береговой стражник. Я обязан предупредить вас, что все ваши слова будут занесены в протокол и использованы против вас. А теперь он свирепо посмотрел на доктора. Шагом марш в тюрьму. Рассвет еще не наступил, и поэтому никто не видел, как доктора под стражей вели в тюрьму. Когда они подходили к тяжелой, окованной железом двери, их нагнал запыхавшийся Джим, второй стражник. Он принес выловленные из моря плащ и шляпку Софи. «Чело, мы пока не нашли, Тон, — сказал он, — пока не нашли. Ну, одежду выбросила к подножию скалы Джордж остался в шлюпке и продолжает шарить багром по дну. Ну, а я помчался сюда, чтобы поскорее передать эти вещи в полицию. Они могут понадобиться как... И он многозначительно поднял вверх указательный палец, как... Ой, ты... Тьфу, опять забыл это умное слово. А, а, вспомнил, вспомнил, как улики. Ты опять все напутал.